Часть 3. Глава 41. Октябрь 1958 года. Свободный университет Берлина. Лекционный зал был огромным и внушительным, с гулкими стенами. Строгое помещение с длинными рядами парт, амфитеатром, спускающимися к пустой кафедре. Поудобнее пристроив на плече большую сумку — Инге поднялась по пологим ступеням, стараясь не замечать любопытных взглядов студентов, которые специально развернулись посмотреть, как она идёт. На вдохе она уловила смешанное амбре одеколона и пота, отличительный признак тех, кого ей было даже не обязательно видеть, парней с едва проклюнувшейся щетиной, которые разевали рты при появлении в аудитории девушки. «Не смотри на них», — велела она себе. Будучи студенткой медицинского, Инге привыкла к недоверчивым взглядам одногруппников, а ее сногсшибательная внешность вызывала куда более агрессивное внимание мужчин, которые считали ее легкой добычей, и женщин, которые видели в красивой блондинке соперницу, а то и кого похуже. Поступая в свободный университет, Инге знала, что на их курсе представительниц прекрасного пола раз-два и обчелся. И хотя она приучилась не теряться под пристальными взглядами, всё равно чувствовала себя букашкой под микроскопом, распластанной на стёклышке, чтобы люди могли вдоволь на неё наглядеться. Она приподняла голову и нашла неподалёку пустое место рядом с ещё одной из немногих девушек в лекционном зале, которая, как и Инги, нацепила на симпатичное личико маску неприступности и, не отрываясь, смотрела на доску. Инге заколебалась. Насколько она успела разобраться, женщины порой бывают даже коварнее мужчин, особенно если хотят что-то доказать. «Хватит трястись!» — мысленно прикрикнула на себя Инге, подавила дрожь и направилась к свободному месту. Она пришла слушать лекторов и постигать науку, а это гораздо проще делать рядом с сокурсницей, а не с наглым парнем, который непременно начнет приставать. Она скользнула на скамейку, а соседка дежурно улыбнулась и снова уставилась в сторону кафедры. Было очевидно, что девушка тоже не торопится заводить новые знакомства, и Инги это более чем устраивало. Она покосилась на часы, до лекции оставалось пять минут, поэтому она вытащила из сумки тетрадь и перьевую ручку и положила перед собой, но тут кто-то деликатно похлопал ее по плечу. Инге обернулась и встретилась взглядом с симпатичным парнем, сидящим сзади. Заросшие щетиной щеки и мятая оксфордская рубашка красноречиво говорили, что он часами торчит в библиотеке. «Слушай», — очаровательно улыбнулся он, — «у тебя нет запасной ручки?» «Прости, но нет». инги отвернулась и снова принялась копаться в сумке. Он неловко кашлянул, и девушка подавила, готовый вырваться вздох. «Ты, наверное, сочла меня за идиота, что у меня своей нет», — продолжил парень. «Я не всегда такой раздолбаю, просто первый день учёбы и всё такое. Может, отдашь мне свою ручку? Тогда после лекции я поделюсь с тобой конспектом». «Спасибо, но я лучше сама всё запишу». Вежливо, но с прохладцей отказалась она. Улыбка однокурсника стала жёстче, и он нагнулся вперёд. «Да ладно тебе, чего кабенишься?» «Зачем тебе вообще нужны конспекты?» — он подмигнул Инге. «В отличие от тебя, я на самом деле буду ставить диагнозы, а ты просто развлекаешься тут, пока замуж не выскочишь». Инге развернулась к наглецу всем корпусом. «Может, ты и собираешься диагнозы ставить, а вот я хочу научиться лечить», — огрызнулась она. «И когда ты вместо шумов сердце заподозришь у пациентки истерию, за правильным лечением она придет именно ко мне». Инге удовлетворённо отметила, что лицо у парня наливается свекольным румянцем. «Зачем сразу грубить-то?» — пробормотал однокурсник. «А ты не будь таким козлом, я и перестану. Идёт?» И, не дожидаясь ответа, снова повернулась к доске. Соседка наклонилась к Инге и вполголоса заметила «блестяще». «Не первый раз приходится отбиваться, да и вряд ли последний», — уже искренне улыбнулась Инге. «А ты как справляешься? Или тебя пока не доставали?» «Ага, как же!» — сардонически усмехнулась соседка. «Получая пятачок всякий раз, когда очередной мальчишка предлагает разжевать мне лекцию, давно бы разбогатела». «Всего пять минут в универе, а уже приходится иметь дело с парнями, которые считают, что наше место на кухне!» — хохотнула Инге. «Уж, наверное, найти мужа куда проще, чем годами грызть гранит науки». «Они решат, будто это часть нашего плана. Мы выбираем один из лучших немецких университетов, чтобы захомутать здесь самых умных ребят». «Захомутать? Да я сама собираюсь стать самой умной». «Я тоже». Ещё шире улыбнулась соседка и протянула Инге ладонь. «Итак, с целью мы определились, станем самыми умными на курсе. Согласна?» Инге с удовольствием пожала ей руку. Похоже, пытаясь отгородиться от других студентов, она неожиданно нашла подругу на всю жизнь. «Меня зовут Инге, а я Лиза. Очень приятно». Сентябрь 1961 года. «Дорогой Ули, знаю, что бы я ни сказала, всё равно не смогу исправить случившееся той июльской ночью». «Мне очень-очень жаль, что дело повернулось именно так, но поверь, что моей рукой управляли другие, а решения я тогда принимала исключительно в интересах нашего сына. Пауль разрешил послать тебе это письмо в обход цензоров. Я поставила такое условие в обмен на сотрудничество. Из любви к Руди мой брат согласился и дальше отправлять тебе весточки, но я не знаю, часто ли мне позволят писать». Больше всего на свете я и раньше, и теперь, и всегда мечтала быть с тобой, но понимаю, что нам уже не суждено воссоединиться. Придётся постараться наладить жизнь поодиночке. Я всегда буду любить тебя. Лиза».